Илья Муромец и Святогор. Как вернулся Илья из царьграда города от царя Константина, по улочкам киевским он похаживает, светлую бороду поглаживает. Беднота Илья радуется, бояре его побаиваются, а силы-то у Ильи столько, что та сила по жилам живчиком переливается, ищет выхода, бередит. Грузно той силы, как от самого тяжкого бремени. Призадумался Муромец, есть ли на свете богатыри посильнее его. Говорит сам себе, раз в бою мне смерть не писана, поеду-ка я до святых гор, попроведаю те места, разузнаю, есть ли кто, с кем бы смог я на равных порезвиться, своей силой помириться. Сказано, сделано запряг Илья Бурушку, поехал до святых гор. долог ли короток был путь, Заехал он в глубокие ущелья в высокие горы. В тех горах и зверь не проскальзывает, И птица не пролетывает. Смотрит Муромец, перед ним гора. Только не стоит та гора, как прочие, А покачивается, а под той горой Другая гора колышется. Пригляделся, видит и не горы то вовсе. Едет перед ним на коне чудовище. Конь чудовища весь мхом оброс. Голова чудовища в небо упирается. Седая борода за чудовищем туманом стелется. Вздохнет чудовище, повсюду гул идет. А как всхрапнет его конь, камни отовсюду сыпятся. Такого чуда Илья еще не видывал. Такого гула еще не слыхивал. Гикнул Илья на бурушку подхватил свою палицу в пятьдесят пудов, в один скок поднял его бурушка, размахнулся Илья палицей и ударил ею прямо в седую голову. Не почесалось чудовище от богатырского удара, словно был то укус, от которого и укушенное место не зачешется. Едет себе на коне, подремывает, назад не оглянется. Воскликнул Илья Муромец. Как раньше-то я повсюду езживал, так ни одну головушку сбивал своей богатырской палицей. Неужто силы моей поубавилось? Неужто могу-то стала не та, ни прежняя?» Ударил он своей палицей по седому валуну, рассыпался валун, будто сыпучий песок. В другой раз наехал Илья на чудовище, вновь ударил его в голову, А оно, как и было, сидит на коне, подремывает, не пошатнется, не оглянется. Огорчился Муромец. Впрямь теплица во мне половина от прежней силы. Ударил молодец с палицей по каменной горе. Рассыпалась гора, будто глиняная. В третий раз наехал Илья на чудовище и ударил крепко-накрепко. Здесь оно от дремота очнулось, призадумалось. Повернулась затем к богатырю, схватила его за желтые кудри, опустила вместе с бурушкой в свой глубокий карман и дальше себе отправилась. Да вот только стал конь у того чудовища останавливаться, стали ноги у того коня подкашиваться, перестал великан дремать, спрашивает своего коня, «Что же ты по сторонам оглядываешься?» Отчего же твои ноги подгибаются? За каждый бугорок стал ты спотыкаться, Каждой колдобе не кланяться. Конь отвечает, — И тебя-то я вожу похрапываю, А каково двух богатырей на своей хребти не таскать? Удивилась тогда чудовище, Опустила руку в карман и вытащила Илью с конем. Разглядел великан Муромца и начал его расспрашивать. «Не ты ли наезжал на меня три раза? От первого раза я и не шелохнулся, От второго голову почесать захотел, От третьего же призадумался, Не куснула ли меня прыткая блоха. Показалось мне, поймал я ту блоху, Да спрятал в кармане». А теперь смотрю передо мной богатырь. Кто ты есть, как зовут тебя, с каких ты краев, и зачем смел на меня, святогора наскакивать, от сна меня будить, щекотать своей соломиной? Отвечал Илья. Зовут меня Ильей, кличут муромцем, сам я с села Карачарова. Не тебя ли, святогора богатыря, земля-матушка не выдерживает. Не ты ли тягу земную поднять пытался? Видно, нужно было мне с тобой, Святогор, познакомиться. Подтвердил Святогор. То меня, Сирова, земля-матушка не выдерживает, то я, седой, тягу земную поднять пытался и того подъема не выдюжил. Ах, спасибо тебе, Илюшенька-муромец! Разбудил, встряхнул, доброй вестью обрадовал. Вижу, народились на Руси богатыри. Будь ко мне теперь меньшим братом, а я буду тебе большим братом. И хорошо, что ты меня лишь потешил укусами, лишь почесал своей палицей. Если бы тебя я ударил, так от тебя бы один прах и стал. Разлетелись бы твои косточки. Илья говорит, «Буду меньшим твоим братом». Побратались они и поехали вместе по святым горам. Кони их с горы на гору перепрыгивают, Через реки долы перескакивают. Сколько с тех пор прошло времени, никто из них не ведает. На одной горе лежит каменный гроб. Святогор-богатырь с коня слез, домовину осмотрел. Говорит он меньшому брату. Неспроста здесь каменный гроб. Ложись прежде ты в него, Илюша. Примерь на себя его длину-ширину. Илья не смел старшего брата ослушаться. Залез в домовину. Да вот только больно широка домовины для Ильи Муромца. Илья говорит из гроба. Не устроен он, не ладен есть, отвечает Святогор. «Выходи, меньшой брат, поскорехоньку. Видно, не для тебя тот гроб, а для меня вот в самую пору». Илья говорит Святогору. «Неладно тебе, старший брат, ложиться в ту домовину. Чую, не выйти из нее тебе будет». Однако лег Святогор в каменный гроб, а гроб будто по нему. Просит он Илью. «Крышка гробовая рядом лежит. Прикрой меня еще и крышечкой!» Илья послушался, а та крышка сразу к домовине и приросла. Не сдвинуть ее обратно, как муромец не старается. Взялся Илья за палицу, хочет крышку расколотить. Как только ударил в первый раз, появился на домовине железный обруч. Ударил второй, еще один обруч выскочил. Третий раз ударил, третий обруч оковал домовину. Не разбить его, не разорвать. Просит святогор из гроба. «Брат меньший, возьми мой меч, секи тем мечом железные обручи». «Илья не может святогоров меч и от земли поднять, не то что сечем железные обручи», — говорит Илья. «Не поднять мне твоего меча, старший брат, не оторвать его от земли!» Тогда Святогор просит, «Припади, Илья, к щелочке малой! Я вдохну тебе силы вдвое больше, чем у тебя была! Тогда станешь владеть моим мечом, разобьешь железные обручи!» Илья послушался, припал к малой щелочке. Вдохнул в него святогор силы, взялся Илья за святогоров меч, но как только ударил, наскочили на домовину еще железные обручи. Просит святогор богатырь, — Припади вновь, Илюша, к той малой щелочке. Я вдохнул, будет силы у тебя втрое больше прежней. Однако, — говорит муромец святогору, — «Видно, на роду тебе написано в том каменном гробу почить. Что же до силы твоей, то как вдохнул я ее в первый раз, так во мне столь ее прибавилось, что земля под ногами взялась шататься и проваливаться. Подумал я, негоже коню хватать овса без меры и сдохнет от обжорства. Негоже и доброму молодцу брать того, что ему на роду не положено». «Не надо мне более твоей силы, хватит ее и половины!» Застонал Святогор, заворочился «Не откинуть старому богатырю гробовую крышку, не разорвать седому железные обручи!» Сказал тогда Святогор. «Ай, прав ты, Илья Муромец! Кабы припал бы ты еще раз к малой щелочке!» Вдохнул бы вдохом моей полной силы, То уснул бы мертвым возле гроба, Здесь бы твоя жизнь и скончалась. Ты вот что сделай, меньший брат, Привяжи-ка моего коня к тому дубу, Что стоит на могуч горе, Привяжи его плотно-наплотно, Чтобы там и издохнул добрый конь, Чтоб никому более не владеть конем богатырским. Илья последнюю Святогорову просьбу выполнил, Привязал Святогорова коня к дубу на могуч горе, Отправился затем со святых гор Илья Муромец, Земля под ним гнется, покачивается, Силы-то в нем вдвое больше прежнего».